Анна Лукс. У Господа спасение. Книга вторая. В самом начале своей жизни каждый из нас подобен цветочному бутону, также закрыт. Только после того, как бутон получит тепло от солнечных лучей и питание из почвы, он раскроется и станет видна вся красота таившегося в нем цветка. Точно так же человеческая личность с самого начала жизни нуждается в тепле человеческой любви и питании, то есть в родительской заботе, для того, чтобы раскрыться и обнаружить всю неповторимую красоту, какую Бог вложил в каждого человека. Все мы являемся произведениями тех, кто нас любит или отказывает нам в любви. Джон Пауэлл «И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем Дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня».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 Почему-то думает, что родить ребенка и стать матерью – одно и то же. С тем же успехом можно было бы сказать, что одно и то же иметь рояль и быть пианистом. Харрис. Самолет набирал высоту. Ольга смотрела в иллюминатор. Там внизу простирался ее город, в котором она прожила 30 лет. Город, в котором набирала силу ее зрелость, строилась ее семья. Город, в котором состоялась ее чудесная встреча с Господом Иисусом. Да, то был город, в котором оставалась частица ее жизни, ее прошлое со всеми удачами и потерями. Прошлое, в котором затерялись ее маленькие и большие ошибки когда-то сделанные ею грехи, о которых ей было стыдно вспоминать. Но они больше не лежали тяжелым камнем на ее сердце. Все они были уже прощены великим Богом и покрыты драгоценной кровью ее Спасителя. Город удалялся, становился все меньше и, наконец, исчез из вида. Белые пушистые облака тянулись причудливыми формами под крылом самолета. Ольга закрыла глаза. С ее реснички сорвалась маленькая соленая капелька и растворилась в губной складке. «Прощай, город! Прощай прошлое со всем, что имело в нем место хорошим и плохим. Ничего не исправить, ничего не добавить!» Закончена и запечатана эта часть Ольгиной жизни. Прошлое не возвращается, если только в обрывках памяти. Ольга благодарила своего мудрого и доброго пастыря за весь путь, по которому он вел ее. Она плакала, но не испытывала неизбывной тоски или удручающей печали. Нет, она была счастлива в своем небесном блаженстве». Ее жизни был Господь. С Ним она чувствовала себя спокойно и надежно. Он был ее оградой и крепкой скалою. Ее ноги покоились на непоколебимом основании. Виктор сидел рядом и читал книгу. А может быть, только держал ее в руках и о чем-то думал? Ведь решение его на этот перелет далось ему нелегко и не сразу – Новая чужая страна и полная неизвестность не вдохновляли его, а наоборот, подавляли в его консервативный жизненный настрой. Все эти годы Виктор работал на одном предприятии и не доработал до пенсии только один месяц. Ему было тяжелее, чем Ольге. У него не было советника и утешителя в лице Господа Иисуса. Он не имел божественной веры, надежды и любви, и ему казалось, что основы его жизни поколебались, и нет твердой, надежной опоры под ногами. Никто, кроме Господа Бога, не знал, что ждет их впереди. Но у Ольги была вера, и ее будущность была в самых мудрых и могущественных руках, руках Христа Владыки. Виктор же, не имея веры, не мог иметь и удостоверений в себе самом. Двое близких людей, муж и жена, имели разные отправные точки в своей жизни, и причиной этому была их духовная несовместимость, которая разделяла их души широким бездонным рвом. Ольги на мысли увели ее в далекое 30-летней давности прошлое. Тогда их самолет приземлился в аэропорту города, где им предстояла будущая жизнь, созидание семьи, приобретение друзей и любимой плодотворной работы. Виктор и Ольга, ставшие мужем и женой только неделю назад, сошли по трапу самолета и получили свой багаж пять небольших чемоданов. Это было все их имущество, личные вещи, постельные принадлежности и свадебные подарки родителей и друзей, Тогда они стояли посреди вокзала и смотрели в невидимое будущее, совершенно не представляя, как будет устраиваться их жизнь в неизвестном городе. Но она устраивалась, даря им радости и печали, тревоги и надежду. Кто стоял за всем тем, что с ними происходило, что они переживали? Конечно, они и не задавались таким вопросом. Они были молоды, влюблены, неопытные и беспечны. Но самое печальное, они были невежественны в духовных вопросах. Они не ведали, что существует вечный есть которым все стоит и движется, равно на маленькой голубой земле и в огромной бесконечной вселенной. С этим невидимым устроителем жизни Ольге предстояло встретиться на этой земле, в этом городе. И, конечно, она не могла знать, какое великое незакатное счастье ждало ее впереди. Пройдет 17 лет, И в одно чудесное утро Ольга проснется, чтобы встретить новый день. День, в который произойдет ее встреча с Господом. День, который станет началом ее вечности с возлюбленным Спасителем. У Виктора с Олькой будет уже двое деток, дочка и сынок. Добрая семья, хорошая работа, квартира в центре города, друзья – У них было все, из чего складывается человеческое счастье, все по приземленному человеческому представлению, но далеко не все по божьему установлению. только после этой встречи ольга начнет понимать, что ее жизнь была очень зыбкой, бессмысленной и даже пустой, потому что она строилась на эгоистическом основании. Когда в ее жизнь пришел истинный господин, жизнь ее стала преобразовываться и благоухать. И Ольга сделалась неумолчным свидетелем великого спасителя к своей сердечной радости и к радости небес. Спустя 30 лет с тремя чемоданами Виктор и Ольга улетели на другой континент. Между их прежним местожительством и новым лежал огромный беспокойный океан, но над ними бодрствовало всевидящее око. Ольга открыла сумочку и достала маленький блокнот. Его ей вручила перед отлетом любимая сестра во Христе Танюша. Здесь были записаны пожелания сестер и братьев в церкви, где Ольга была рождена через молитву покаяния для жизни новой и живой с Богом любви. Дина сидела у кроватки, где спал ее русланчик. Она смотрела на любимое личко сына, который было маленькой копией его отца, человека, причинившего ей столько страданий. Руслан был ее радостью. Она восхищалась его развивающимися способностями говорить, ходить и помогать своей маме на кухне. Сейчас он спал. Время было позднее, около двух часов ночи. Дина ждала Володю. Она всегда встречала его с теплым ужином, желая избежать ночных скандалов или даже побоев. Но теперь она уже была уверена – что он домой сегодня не придет. Неоднократно такое случалось и прежде. Володя изменял ей и не собирался этого скрывать. Он никогда не оправдывался после очередного своего похождения, а на молчаливый, осуждающий взгляд Дины грубо парировал, что уставилась, я тебе отчеты давать не должен, кто ты такая вообще, молчи и не возникай. Дина молчала но сердце ее кричало от боли и стыда. Как можно быть таким жестоким, так презирать мать своего ребенка? И действительно, кто я такая здесь? Только мама Руслана и вещи, которые могут пользоваться, когда захотят. Мать Володи никогда не вставала на защиту Дины. Она сама боялась сына который и не выражал никакого почтения к ней, а теперь нередко повышал голос на свою мать. Во всем его поведении просматривалась потребительская, хищническая натура. Он не искал работу, и семья, по сути, жила на пенсию старой женщины, да небольшой заработок Дины. Сейчас мать Володи спала в своей маленькой, без окон, комнатке, совершенно не тревожась по поводу отсутствия сына. Она не пыталась обуздывать его и взывать к его совести. Нет, скорее она осуждала Дину, срывая на ней свое недовольство сыном. Дина взглянула на часы, половина третьего. Она прилегла на краешек кровати рядом с сыном и свернулась клубочком, прикрыв ноги одеяльцем сынишки. Непрошенная слеза скатилась по ее щеке. Она схлипнула но тут же прикусил у губу, стараясь болевым движением остановить рвущееся наружу рыдание. Наконец он сомкнул ее ресницы, унося от суровой действительности желанное забытье. Утро заглядывал в ее окно и рассыпало по стенам и по полу, Солнечные зайчики от лучей, прорывающихся сквозь листву молодой березки в их присадники Дина Ласкова провела по волосикам Руслана своей теплой материнской ладонью. — Милый, ты спишь спокойно, не зная, что твой отец каждый раз изменяет твоей матери, предает и тебя. — Прости нас, маленький, мы... Не можем дать тебе родительскую верность и радовать тебя семейным уютом. Тебе уже скоро четыре. И я, и ты все еще носим фамилию моей потерявшейся матери. И что впереди?» Дина услышала шаркающие шаги, доносившиеся из кухни. Встала мать Володи. Шаги приблизились, и зазвучал хрипловатый голос Клавдии Васильевны. «Динка!» «Ты еще спишь, что ли? Я поехала к дочери. Приеду после обеда. Поняла?» «Поняла, мама. А завтракать? Я сейчас быстро!» «Чай пила. У дочери поем!» Заскрипела входная дверь, и все стихло. Тина улыбнулась. Она оставалась с Русланчиком на целых полдня... «Есть время почитать Библию, которую она прятала от взоров Володи и Клавдии Васильевны, но сначала нужно приготовить обед из скудных запасов и навести порядок во дворе». Дина вышла на крыльцо. День обещал быть теплым, солнечным. «Весна!» Дина любила это время года. Она помнила, как Ольга Андреевна рассказывала им, девчонкам из интерната, о будущей вечной весне, которая откроется для всех спасенных в Царстве Небесном. И сейчас она словно услышала знакомый и такой любимый голос Ольги, поющий им о вечной весне. Весна вновь наш край посетила, Блеснула в ручьях серебром, Снега на полях растопила Своим благодатным теплом. А сердце томится, и сердце ждет, Сердце печальную песню поет. Когда же с небес к нам придет Вечная весна? «Мама!» Руслан стоял рядом и дергал Дину, за подол халатика. «Мама, я хосу на улицу!» «Сначала я сварю тебе кашку, а потом ты мне поможешь убраться во дворе. Будем вместе греться на солнышке. Хорошо, сыночек?» «Холосо! Я быстро скусую и сразу пойдем, да?» Руслан не выговаривал шипящие, и его слова с этими буквами звучали очень забавно. «Да, милый, но сначала нужно одеться. Я помогу тебе. Пойдем в дом, Рустик!» Пока Дина хлопотала на кухне, готовя завтрак, Руслан перелистывал потертую книжицу с картинками и что-то лопотал, передавая на своем детском языке содержание картинок. «Курска у деды и бабы, присломыска, упала яиска, и пах-пах, нету яиска». «Баба пласит и деда пласит. Куроска говорит, я другое яиско вам принесу. Мама, а я яиско хасу. Смотри мне яиско, ага!» «Солнышко мое, у нас нет курочек, ты же знаешь, а в магазине яйца очень дорогие. Мама не может купить». «А молоско у тебя есть?» Дина подошла к сыну и нежно погладила его по головке. «Русланчик, и молочка тоже нет. Скоро мама заработает денежки и купит тебе молочко. Потерпи, родненький». «А у папы денежки есть?» «Я не знаю, сыночек. Наверное, нет. Давай будем кушать. Я сварила тебе кашку. Она сладенькая. И вот еще и маслица налью. Вкусненькая будет». Дина налила в сваренную на воде манку ложку подсолнечного масла. Руслан взял ложку и начал кушать. «Правда вкусненькая кашка, сына?» Дина смотрела, как Руслан кушает, зачерпывая ложечкой синюшную жижицу, и слеза жалости к сыну заволокла ее глаза. Она пила чай с хлебом в прикуску с сушеными яблоками, которые она заготовила из паданцев прошлой осенью. Их маленький холодильник был пуст. Там стояла только ополовиненная бутылка растительного масла Да несколько пачек вермишелевого сухого супа Руслан доял кашу и открыл ротик Дина знала, Руслан ждет ложечку сахарного песку Это было его обычное угощение после такой каши Она улыбнулась и исполнила его желание «Спасибо, мамуска. А теперь пойдем убираться во дворе» «Пойдем, конечно же!» «Солнышко такое теплое сегодня! Посмотрим, как оно нам улыбается!» Дина притянула к себе сына и чмокнула его в щечку. Руслан бросился к двери и выскочила во двор. Дина вышла следом. «Двор был небольшой, но хлама в нем хватало!» У покосившегося заборчика стояли поржавевшие ведра. В них хранился песок. Еще в прошлом году Дина принесла его с речного берега для Руслана. Малыш любил играть в песочнице, Чтобы сохранить песок от снега и дождя, Дина заполнила им старые ведра и накрыла клеенкой, сверху водрузив доску. «Рустик, я тебе сейчас сделаю песочницу. Ты помнишь, как ты играл в песочке в прошлом году?» «Ура! Я буду играть и помогать тебе, мама!» «Как же это возможно, играть и помогать?» «Возьми-ка веник и подмети вот здесь, я сюда тебе песочек высыплю и досточками огорожу. Получится настоящая песочница!» Руслан послушно взял из рук матери веник и стал мести в указанном ей месте – Он старательно, проводя веником по одному и тому же месту несколько раз, и вскоре образовалась небольшая площадка, резко отличающаяся своей опрятностью от всего дворика. Дина в это время собрала широкие штакетины и, вбив колышки, вложила их между ними. Получилась оградка размером метр на метр. Дина выспал песок, и Руслан захлопал в ладошки. «Вот и готова моя песочница! Мам, давай построим домик!» «Я еще не все закончила, сынок. Ты сам начинай, а я попозже к тебе присоединюсь. Вообще-то лучше подожди. Позволь солнышку песочек прогреть, а ты пока собери вон те веточки и палки и отнеси их за дом». Руслан не спорил с мамой, стал собирать. Дина понесла ведра в крохотный чуланчик, где хранился всякий сбор старых вещей. А вдруг пригодится в хозяйстве. «Здравствуй, мальчик!» – незнакомый женский голос прервал работу. «Руслана, как тебя зовут, маленький хозяин? А мама твоя дома?» Руслан посмотрел на женщину и смело произнес. «А ты кто, тетенька? Мама сейчас придет. Вот она!» «Мама, мама, к нам тетя плесла, сузая!» — Здравствуй, Дина! — незнакомка всем туловищем подалась вперед, облокотившись на калитку и внимательно всматриваясь в приближающуюся к ней молодую женщину. — Здравствуйте! Можно мне зайти? У меня есть к тебе разговор. Что-то трогнуло внутри у Дины. Какой разговор может быть у этой чужой женщины ко мне? Возможно, причина этому... — Володя? — Да, как? «Конечно, входите, проходите в дом, не на улице же нам беседовать. Руслан, ты тоже заходи, позже поиграешь в песочнице. И видя, что мальчик очень огорчился, Дина обняла его и что-то шепнула на ушко. Малыш закивал головой и побежал в дом. Дина усадила гостью и прошла следом за сыном в спальню. Тихонько, увещевая Руслана, она подала ему коробку со старыми открытками, поцеловала и, выйдя, закрыла за собой дверь. Прислонившись к стене, Дина скрестила руки на груди, словно принимая защитную позицию, и осторожно спросила женщину, «Откуда вы знаете моё имя?» «Я сама тебе его дала. Я твоя мать». Дина вздрогнула. Широко раскрытыми глазами она смотрела на женщину, которая назвала себя ее матерью. «Как вы это докажете?» «Смотри, вот мой паспорт. Здесь написано. Морошкина Евдокия Григорьевна. И твоя фамилия Морошкина. Дина Марушкина». «Да, я Марушкина Дина. Только...» «Где вы были все это время? Мне уже скоро двадцать один, и все эти годы вы не искали меня, или не так?» «Не искала, правда, но вспоминала иногда». «Ты не думай, что мне что-то от тебя надо, просто я теперь живу здесь, в городе. Живу с одним мужчиной, Иваном его кличут, мы с ним уже лет пять вместе лямку жизни тянем». У него брат умер, а дом остался без хозяина. Дом хороший, огород есть, виноград, что не жить. Дочку ему родила. Он меня и прописал, да и Машку на свое имя записал, удочерил, значит. Неделю назад сходила в интернат, и мне сказали, что ты живешь с бывшим воспитателем Володькой. Этот малец твой сын, стало быть... «Ага, хочу тебя в гости пригласить». Все-таки сестренка у тебя появилась. Ей уже два года. Ну что, смотришь так? Или не поняла еще, что в жизни может все случиться? Поняла. Дина вздохнула и расслабилась. Села на табурет. Руки, сложены на коленях, мелко дрожали. Мне трудно назвать вас мамой. Я очень часто ждала маму. Часто смотрела в окно из своей интернатовской комнаты и в каждой проходящей женщине хотела узнать свою маму. Но ни одна из них не пришла ко мне. А теперь только это случилось, когда я ждать перестала. И я ничего не чувствую. «Позови сына, поедем ко мне». Мой мужик не будет против. Он дурит только, когда выпьет. А вы? Ты тоже пьешь? Бывает. Раньше пила много и часто. Теперь реже. Машка появилась. Да и гонит он меня, когда я пьяная. Тоска. Ну зачем тебе это все? Поеди, Машку посмотришь. Она мне тебя напоминает, когда ты маленькой была. Я не могу сегодня поехать. Если вы, ты, оставишь мне адрес, я думаю, что на неделе получится». И как я это объясню Руслану? Позови его. Я сама ему скажу, что я его бабушка, если ты не против. Нет, не нужно пока. Он ведь в простоте своей детской все расскажет отцу. Нет, не время, думаю. Дин, дай я хоть обниму тебя. Все-таки родная, кровинка. Хоть и выросла без меня. Я бы хотела, чтобы ты... Меня мамой звала. Сможешь? Я Ольгу Андреевну часто в мыслях мамой называла. Она мне много добра сделала. Кто это Ольга Андреевна? Верующая она, христианка. Она к нам в интернат приходила, рассказывала о Господе, об Иисусе Христе. Ты слышала о нем что-нибудь? О моего, ну, у отца... Маше есть Новый Завет. Как-то я читала немного, только ничего не поняла. пустое это все. Где он, Бог-то? Смотри, что творится вокруг. Я не верю ни во что, а ты? Верю. Только вера моя слабая, но я не сомневаюсь, что Бог есть. Я бы так верить хотела, как Ольга Андреевна. Она всегда с Иисусом, и он с ней. Поэтому она добрая. «Я в своей жизни столько повидал разных людей, тебе и не снилось, и все они добрые, но чуть что готовы один другого сгрызть. Ну, если ты ехать ко мне не хочешь, расскажи хоть, как живешь, муж-то где?» Дина опустила глаза и тихо произнесла, «Не муж он мне, мы не расписаны, и сын на моей, то есть на твоей фамилии, Морошкин Руслан, а что еще рассказывать?» Вина не сладко тебе живется здесь. Бьет он тебя? Вижу, бьет. Такая наша женская доля. Меня тоже много били. Все мужики на один манер сплетены. Вот и твой отец бил меня. Я тогда выпивать начала от горя. Да он и сам пил. Ничего у нас не получалось. Мать у него была старуха привредная, Она его против меня настраивала. Я ее и припугнул с пьяной головы. Так она на меня заявила, что я на ее жизнь покушаюсь. Осудили меня на три года. Тебя в интернат определили. После освобождения я сюда не вернулась. А через несколько лет такая, такая же трогательная история повторилась. Только на этот раз подружку свою побила. Было за что. 5 лет дали. Потом Ивана встретила. Его тоже жизнь поносила. Сошлись мы, сюда приехали. Дом Ивану брат завещал. Вот и живем. А теперь Маша появилась. От нее впервые услышала слово «Мама». И тебя увидеть захотелось. Прости меня, Адина. Может, я пить брошу? Надоело мне все. Жутко. Надоело. Дина слушала печальную исповедь сидящей напротив женщины, и ей хотелось прервать ее таким кратким, но теплым словом «мама». Ей было очень жаль ее. Хотелось подойти, пожалеть и обнять. Она заметила на ее лице следы нетрезвой жизни и многих невзгод. Дина видела, что судьба этой женщины аукается в ее собственной дининой судьбе. И ей стало страшно за себя, за руслана, за свою будущность, сокрытую волнами будущих лет. В памяти Дины осветились слова назидания Ольги андреевны, которые она не один раз говорила им интернатовским девчонкам, когда они вспоминали своих родителей. «Девочки, вы не держите злых мыслей на свою маму или отца. Они же не знали Господа, поэтому не имели никакого света и силы для борьбы с грехом. Вы же знаете уже об Иисусе. Молитесь о себе и о них. Старайтесь полюбить их. Ваши родители уже сами наказали себя разлукой с вами». Слова Ольги Андреевны уже звучали внутри ее сердца, и оно было тронуто истинным состраданием. Дина встала и подошла к той, которую она так долго ждала. Все свое детство и юность к своей маме. Присела напротив на корточке и с теплотой в голосе произнесла «Хорошо, что ты пришла, мама». Я тоже очень радовалась, когда услышала от Руслана это сладкое слово «мама». Мне всегда тебя не хватало, и я очень боюсь за Руслана. Хочу, чтобы у него был папа и была мама. Вот поэтому все терплю и надеюсь. И еще у меня есть чудесная возможность молиться Господу. И я принимаю тебя как мою маму. Хочу, чтобы тебе было хорошо. Пусть между нами будут добрые отношения. Ты ведь тоже этого хочешь. Господь на стороне тех, кто творит добро, а не зло. Меня этому учила Ольга Андреевна. Она говорила, что любовь приходит от Бога. Я хочу полюбить тебя и все тебе прощаю, мама. Мать Дины... Никак не ожидала таких слов от оставленной ей давным-давно дочери. Она привыкла к грубости, которая сопровождала ее всю жизнь. Да и сама она никому не подарила ласки, даже к Маше относилась без особой нежности, потому что не научилась любить, не получая ни от кого и не даря никому этого славного жизненосного чувства. Порог, живший в ней, сумел ожесточить ее сердце и опустошил ее душу. Она не испытывала ни привязанности, ни нежности, ни заботы о ком-либо. Невозможно иметь то, чего не получил. Дина поднялась, и осторожным движением руки коснулась плеча матери, Евдокия встала со стула и протянула руки к дочери. Дина заметила, как они мелко дрожали. Она смущенно прильнула к матери и, не несмело обнимая ее, подумала. И все-таки никогда не вернуть того, что потеряно. Никогда мы не сможем восполнить то, что ушло безвозвратно. Страшный сон. События и обстоятельства имеют свои корни в нас самих. Они растут из семян, которые мы посеяли. Генри Дэвид Торо, американский мыслитель XIX века. Стояла поздняя осень. Деревья уже потеряли свой багряный наряд, небо стало серым. И низким, и холодный порывистый ветер срывал одинокие листочки с оголенных ветвей. С самого утра шел сильный дождь. Крупные капли барабанили в узкие окна швейной мастерской колонии строгого режима, где работали женщины. Ночная смена подходила к концу. Мягкие игрушки, сшитые за смену и сваленные в угол, возвышались разноцветной пушистой горкой. Женщины выполнили свой ночной план. Валя дошивала тужурку для медвежонка отточенными движениями, направляя сложенный крой под лапку электрической швейной машинки. Рядом с ней работала Рита, очень миловидная женщина, 42 лет, с пышными каштановыми волосами и с ямочками на щеках. Казалось, она всегда улыбается, на самом же На самом же деле это было не так. Глаза Риты были полны невыразимой печали. На свободе осталась у нее семья, муж и две дочки, шести и десяти лет. До осуждения она была главным бухгалтером большой обувной фабрики. Проходя по делу о групповом хищении государственной собственности в особо крупных размерах, она была приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Здесь она находилась уже четвертый год. Рита была молчаливой, редко вступала в разговор с другими заключенными. И сейчас она молча дострачивала красную шапочку для медвежонка – Зазвенел звонок, указывая на окончание ночной смены. Женщины оставили свои рабочие места и выстроились в шеренгу. После ночной смены они имели положенный отдых с приемом пищи и последующим сном. Казарма, где жили женщины, называлась общежитием. Там было несколько узких и длинных комнат, где располагались два ряда кроватей завтраков женщины отправились в свою спальную комнату. Кровати Риты и Вали стояли рядом. Валя быстрым движением откинула одеяло и устало присела на край кровати. Тяжелые мысли не оставляли ее, и она с трудом откликалась на происходящую действительность. Рита достала из тумбочки небольшой конверт и, что-то извлекая из него, обратилась к Вале. «Валь!» Я вчера получила письмо от Ладушки, моей младшей доченьки. Ей исполнилось десять лет, и она прислала мне письмо с фотографией. Подросла-то как? Хочешь посмотреть?» Валя сидела погруженной в свои мысли и, казалось, не замечала, что к ней обращается Рита. Легонько тронув Валю за плечо, Рита продолжила. «Валя, что ты молчишь? Я хочу поделиться с тобой моей радостью. У нас здесь их «Немного, не правда ли? Послушай, что пишет моя Лада. Хочешь?» Валя едва кивнула головой и с трудом оторвалась от мысли, так цепко державшей ее в плену, когда Рита начала читать письмо от дочки. «Здравствуй, мамочка. Мне исполнилось 10 лет. Папа устроил мне самый настоящий праздник. Мы пригласили моих подружек на мой день рождения. Папа, Люда приготовили... «Разные блюда. Я тоже им помогала. Получилось вкусно и всем понравилось. Мне подарили много книжек, ведь все знают, что я люблю читать. А еще я стала ходить в воскресную школу. Бабушка взяла меня в дом молитвы, а там меня пригласили в школу, где рассказывают о добром пастыре. «Ой, мамочка, как же там интересно!» Я так много узнала уже. Самое главное, я хочу тебе сразу написать, что Иисус Христос, Господь и Спаситель всех людей и очень-очень любит нас. А знаешь почему? Мы были созданы им. Какой он хороший, мама! Я его очень полюбила. Знаешь, мамочка, я учусь молиться, то есть разговаривать с самим Богом, Нашу учительницу зовут Ирина Владимировна. Она очень умная и добрая. После урока я спросила ее тихонечко, чтобы она помолилась со мной о тебе. Мы вместе молились, и я просила Иисуса, чтобы он постучал в твое сердце. Я думаю, он уже это сделал, потому что он отвечает сразу, когда детки просят его. Так сказала тетя Ира. Ты впусти его в свое сердечко, мама. Он станет твоим другом. Я тебя очень люблю. Жду ответа. Привет от папы и Люды. И от бабушки с дедушкой тоже. Целую тебя, мамочка. Твоя доченька Лада. Рита смолкла и посмотрела на свою печальную товарку. По щекам Вали текли обильные слезы. Лицо ее было бледным и губы мелко дрожали. Валь, что это ты? Почему плачешь? Письмо-то доброе очень. Или ты что-то вспомнила? Прости, если я сделала тебе больно. Я не думала, что ты... Мне так хотелось поделиться с тобой. Нет, ничего. Спасибо тебе за то, что прочла письмо. Напиши дочери, что она правильно делает, что ходит в воскресную школу. Я тоже впервые услышала об Иисусе, когда мне было тринадцать, от одной доброй женщины, Ольги. Она сказала тогда мне, что Иисус единственный настоящий царь. Он Бог, Всевышний Творец. Иисус хочет быть другом для каждого человека, так говорила Ольга. Давно это было. Рита, давай спать. Рита смотрела на Валю с удивлением, пока звучали из уст Вали эти странные и неожиданные слова. Лицо ее преобразилось, даже складки на ее высоком лбу разгладились, и в ее больших карих глазах маленькой искоркой вспыхнул теплый свет и погас. «Так ты тоже слышал об Иисусе? Почему ты никогда не говорила об этом?» «А ты спрашивала?» «Что-то ты сегодня разговорилась, зато я ничего не хочу вспоминать. Ушел мой поезд далеко. Бегу, бегу, не догнать». «Мы все бежим, Валя, и кто знает, может, кому-то дано будет догнать, как ты говоришь, свой поезд. Бег-то еще не кончился». Но Валя, ничего не отвечая, легла в кровать и, отвернувшись от Риты, накрылась одеялом с головой. Скоро она забылась в тяжелом сне. Перед ней была длинная и широкая дорога. И странно, она шла по ней совсем одна. Солнце стояло высоко и нещадно обжигало ее лицо и руки. Хотелось пить очень Губы потрескались, язык прилип к небу, по обе стороны дороги не было никакой растительности, сплошная вышенная степь. Вдруг впереди Валя увидела одинокую фигуру, идущую ей навстречу. Она вглядывалась в приближающегося человека, и что-то в его облике было знакомым. Внезапно этот человек оказался рядом и с перекошенным от ненависти лицом уставился на нее. Валя в ужасе отпрянула от него. Она узнала его. Это был тот ненавистный ей человек, который использовал ее для своих грязных целей. Да, это был ее жестокий сутенер которому она нанесла в тот жуткий вечер смертельный удар прямо в сердце. Нет, это неправда. Тебя уже не существует. Она кричала ему в лицо и пятилась от него. Он наступал на нее и кивал головой. Она видела, что губы его не шевелятся, не слышала никаких слов, но узнавала его мысли. Я нашел тебя, я пришел за тобой, ты пойдешь со мной туда, куда отправила меня. Валя повернулась и пыталась бежать прочь, но ноги оказались ватными, в них не было никакой силы. Холодные руки призрака схватили ее, резко развернули и сдавили ее горло. Она почувствовала, что задыхается, хриплый крик Ужас раздался из ее уст, и она проснулась. Возле нее стояла Рита, тряся ее за плечи. «Валя, что с тобой? Открой глаза! Валя! Валя!» Валя с трудом разомкнула слипшиеся от слез веки и тревожно смотрела на Риту, словно не осознавая, где она находится. Наконец она села в кровати, все ее тело тряслось от пережитого во сне. — Спасибо, что ты разбудил меня, Рит. Я увидела ужасный сон. — О, не уходи от меня. Прочти мне еще раз письмо твоей дочери. Пожалуйста. Рита села рядом с Валей и вновь перечитала письмо от Лады. Успокоение коснулось Вали, когда простые слова маленькой девочки, словно чистый елей, смазывали ее сердце, где так давно грех и тревога, подобно ядовитым змеям, свели себе устойчивое гнездо. Простое свидетельство маленькой ученицы Христа откликнулось в сердце Вали и посеяло тоску по чистоте. Когда-то она уже испытывала похожее, только то было чувство более глубоко. Сейчас прошлое посетило ее память утерянными ощущениями свежести и покоя. Только несколько мгновений задержались они в ее душе и улетели, растаяли, как хрупкие облачка пара. Валя еще пыталась найти их в глубине своего существа, но это было тщетно. Прежняя волна тревоги надвигалась на нее и путала ее мысли, разрушая стройность ее разума и насаждая в нем свой беспорядок. Рита видела череду изменений на ее лице. Оно то просветлялось, то вновь покрывало тени, ложилось на него Вдруг неожиданно для себя самой она начала декламировать строки детского христианского стихотворения, всплывшие на поверхность ее памяти. «Я благодарна Богу за то, что с малых лет Он на мою дорогу льет свой небесный свет, за то, что папа с мамой Иисусом спасены, за то, что пастырь с нами во все земные дни». Теперь полицували... Скользнуло удивление, это же христианская поэзия, Рита, именно о пастыре Иисусе, который никогда не оставляет своих овечек. Там говорила Ольга Андреевна, а знаешь, я бросила своего ребенка, Димочку, просто оставила дома одного и не вернулась больше никогда. Уже три с лишним года. Я ничего не знаю о своем мальчике. Если бы ты только знала, через какую грязь я прошла. Каждый день я убивала в себе или позволяла убивать женское достоинство. И ничего нельзя исправить. Ничего, ничего, ничего. Тогда я хотела умереть, но убила другого. «Сегодня во сне он приходил ко мне». Валя вновь опустила лицо в ладони и, словно пьяная, закачалась со стороны в сторону на кровати. Послушай одну историю. В одной христианской семье было семеро детей. Отец и мать жили очень дружно и любили Господа Иисуса. Они учили своих милых чад библейским принципам и старательно поступали по Слову Божьему во всех своих делах. Все дети выросли и, наставленные следовать за Иисусом, доверили Ему свои судьбы. Только одна дочь избрала себе другой путь, широкий, путь удаления от Бога и погружения во временные успехи и удовольствия мира – Она мечтала о славе, влюбленной в яркую жизнь артистов. В своих грезах она возносилась над действительностью и строила прекрасные миражи своего надуманного счастья. Она желала удивить всех своих родных, всех знакомых, да и весь мир. Обладая замечательными внешними данными, чудесной миловидностью, она уехала из дома, оставив на столе записку родителям. В ней она написала такие слова «Дорогие мои, не волнуйтесь обо мне. Я хочу дать вам повод гордиться вашей дочерью. Скоро я стану известной артисткой и проставлю ваше имя». Она уехала в столицу, удивительно быстро устроилась там и поступила в институт кинематографии. Но это была совсем не та жизнь, с которой она была знакома с детства. Бурная круговерь захлестнула ее, она стала вкушать один плод вожделения за другим. Молодая, красивая, талантливая, она была окружена поклонниками разных возрастов и званий. Выбор принадлежал ей. И она выбирала. Поначалу ей это нравилось. Все ее приключения казались ей ступенями к ее высоким мечтам. Красота ее зрела, и она даже не замечала, как ее голос, взгляды и жесты приобрели страстную живость. На вечере, посвященном молодым артистам, ее заметил один режиссер. Это был довольно талантливый и интересный мужчина лет сорока. Он обратил на нее внимание и решил познакомиться поближе. «Как вас зовут, прекрасная незнакомка?» «Маргарита». Имя было произнесено с очаровательной улыбкой. «Маргарита. Замечательно. Я как раз ищу Маргариту». Режиссер внимательно смотрел настоящую перед ним молодую актрису. Неделю назад я получил театральный сценарий по роману «Мастер и Маргарита». Уже подобран основной состав артистов, но роль Маргариты еще свободна. Я думаю, мы можем попробовать вас на эту роль». Слушая рассказ Риты, Валя сидела молча, не задавая никаких вопросов. Казалось, ей даже был безразличен этот рассказ. Но вдруг она подняла лицо и пристально посмотрела на Риту. «Ты рассказываешь о себе, не так ли?» Рита поджала губы и кивнула головой. «Как ты понимаешь, я согласилась». Роль Маргариты, да это же настоящий взлет. Скажи мне, ты читал этот роман? Ты знаешь, о чем писал Булгаков? Нет, я не читала. Валя пожала плечами. О, это мерзкая история. Я скажу только об одной сцене. Мария, совершенно обнаженная, попадает на бал сатаны и вместе с ним пьет из чаши кровь. Тогда я не придавала этому никакого значения. Получить такое приглашение для меня начинающей и тщеславной было настоящей удачей. И я стала ходить на репетиции. Наступил день, когда мы собрались репетировать эту сцену. Готовился мой выход. Я стояла ногая в своей блистательной красоте за кулисами и вдруг почувствовала страшную тошноту. У меня закружилась голова, и чтобы не упасть, я ухватилась за стоящую здесь же ширму. В следующее мгновение я услышала жуткий грохот. Последнее, что я подумала, было «я упала» и повлекла за собой ширму. Вот почему такой шум. Очнулась я на больничной койке. Через два дня после обследования... Врач сказал мне мой диагноз – острый ли Прогноз был неутешительный. Врач ничего не обещал. Сказал, что, возможно, придется прибегнуть к операции по пересадке костного мозга, но и тогда нет стопроцентной гарантии, что болезнь можно победить. Я была уничтожена. О возвращении к роли Маргариты не могло быть и речи. Потянулись долгие и нерадостные дни в больнице среди таких же несчастных и обреченных, как я. За время моего стремления к вершинам славы я редко писала родителям. Все ждала момента, когда сражу их своим звездным часом. Теперь же, находясь в таком страшном расслаблении, написать им я не решалась. Гордость все еще руководила моим сердцем. Каково же было мое удивление, когда через три месяца моего пребывания на больничной койке отворилась дверь в палату и вошла мама. Она подошла ко мне и так просто, ласково, будто мы расстались только вчера, сказала мне. «Здравствуй, доченька. Я подумал, что теперь я тебе очень нужна. Я залилась слезами». Она присела на стол и нежно погладила мою бледную, почти бескровную руку. «Как ты нашла меня, мамочка?» Сквозь слезы едва слышно прошептала я. «Господь привел меня к тебе. Он все знает, милая. А мы молились постоянно о тебе с того самого дня, когда нашли твою записку. Врач разрешил поставить для мамы кровать рядом с моей, и она, по сути, жила в больнице». Каждое утро, проснувшись, я видела ее читающей Библию или молящейся на коленях. Врачи начали готовить меня к операции, потому что мое состояние все ухудшалось. День операции был уже назначен, когда мама сообщила мне ответ от Господа на ее молитвы. Ее глаза были еще мокры от слез, но на губах покоилась тихая улыбка. Она склонилась ко мне и очень спокойным голосом произнесла, «Рита, доченька, тебе не будут делать операцию. Сегодня Иисус сказал мне, что исцелит тебя до назначенного срока». Я посмотрела на нее с жалостью, думая, «Что ты такое говоришь, мама? Ты живешь в фантастическом мире, я же вижу реальность». Моя мудрая мама поняла мой взгляд, но не стала меня разубеждать. Шли дни. Она оставалась спокойной и даже веселой. Я уже не видел напряжения на ее лице. За день до операции снова были повторены все анализы крови. Через два часа появился врач с лаборанткой. Он выглядел несколько растерянным. Извинившись, сказал, что необходимо повторить анализ крови. Мама стояла у окна. Ее губы едва шевелились. И я поняла... Она снова молится. Когда врачи-лаборантка вышли, мама сказала, «Вот и наступил день исполнения Божьего ответа. Операцию врачам придется отменить». «Знаешь, Валя, мама оказалась права. Удивленные врачи отложили операцию и продержали меня в больнице еще неделю, каждый день делая анализ крови. Наконец они решились выписать меня» предупредив, что я еще остаюсь под их наблюдением. Забирая меня из больницы, мама просто сказала врачу, «Мы с дочерью очень вам благодарны за все. Я вижу, вас сильно удивляет такой поворот ее болезни с внезапным выздоровлением. Хочу вам сказать, что сам Господь Иисус исцелил мою дочь по нашим молитвам и своей всемогущей милости». Врач только недоуменно покачивал головой и неуклюже улыбался, ни в чем не возражая маме. Рита замолчала, все еще оставаясь погруженной в свой трогательный рассказ. «А что же было дальше? Ты вернулась домой с мамой, конечно». «Нет. Я осталась в столице, мотивируя тем, что мне нужно быть под наблюдением моего врача. На самом же деле мне было стыдно возвращаться домой». В таком плачевном состоянии во мне еще жил гордый дух самомнения. От моей былой красоты почти ничего не осталось. Я сильно похудела и все еще была очень бледной, слабой. Возвращаться в кинематографию в таком виде, конечно, нет. И что было удивительно и обидно, обо мне мало кто помнил. Остановив меня такой внезапной тяжелой болезнью, Бог спас меня от театрального разврата. Хотя я не до конца понимала это тогда, все же избрала другую тропинку на своей широкой мирской дороге. Я решила, ну, об этом я расскажу тебе как-нибудь в другой раз. У нас осталось часа два отдыха. Попробуем поспать в туннеле непримиримости. Нет несчастья хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не обличила его. Блес Паскаль Приближались рождественские праздники. Зима стояла холодная, но прекрасная. Все дерева были покрыты серебристым колким иньем. Дороги укатанным снегом, крыши домов одеты в круглые, мохнатые шапки. Казалось, в город пришла чудесная зимняя сказка. Аля одевала Лизоньку и ласково приговаривала. «Мы сейчас пойдем на улочку. Ой, как же там красиво, солнышко мое! Снежок там такой пушистый, мягкий. Посмотри в окошко. Видишь, какие большие снежинки падают!» одевай коварешки, будем с тобой снежинки ловить!» Лизонька растопырила пальчики и старательно толкала свою ладошку в рукавичку. Наконец она была одета во все зимнее снаряжение, и Аля вывела свое милое сокровище во двор. Крупные узорчатые снежинки плавно кружились и величественно опускались на застывшую землю. «Мама!» Снежинки мне на реснички падают, и я не могу открыть глазки. Ничего страшного, доча, они быстро тают, потому что твои глазки теплые. Открывай глазки и смотри, как вокруг красиво. Поймай снежинку и посмотри, какая она тоненькая и хрупкая. На варежке они лежат дольше, чем на лице, и ты сможешь их хорошо рассмотреть. Ну как, правда замечательно? Правда? «А их из снега вырезали, да, мама?» «Мы с папой читаем тебе истории из твоей Голубой Библии. Помнишь, кто весь этот мир создал?» «Иисус! Так это Он вырезал снежинки! У Него много работы, да, мама?» «Посмотри на эти две снежинки, а вот и третья рядом легла. Смотри, они все разные!» «Иисус не вырезает их, Лизонька, но снежинки есть, потому что есть Иисус. Когда ты подрастешь, ты узнаешь, как они появляются. Их можно сравнить со звездочками. «Мам, покатай меня на саночках, а потом тебя папа покатает!» «Ой, ты моя хитрунья! Конечно, я покатаю тебя, даже если папа не будет меня катать. Садись, принцесса, куда велишь ехать?» Лизонька села в санки, Аля тепло укутала ее ножки и побежала по огороду, таща санки по пушистому снегу. На повороте санки занесло, и Лиза со смехом вывалилась из них. Аля смеялась вместе с дочкой, нежно отряхивая ее пальтишко от липкого снега. Играя с дочерью, Аля снова ощущала радость и веселилась, как в былые времена. Наклоняясь за упавшей в очередной раз в снег Лизонькой, она увидела боковым зрением смотревшую на них мать Вадима, которая стояла за изгородью. Как всегда, лицо Лидии Викторовны было непроницаемым, губы плотно сжаты Аля тревожно выпрямилась в ожидании грядущей неприятности. Каждый раз, когда она видела мать Вадима, в ее сердце вспыхивала затаившаяся боль. После того, как все трое были отлучены от церкви, между Алей и Лидией Владимировной практически не было никакого общения. Аля сознательно избегала свою свекровь, в которой видела все семейные беды. За эти четыре года, прошедшие после отлучения, Аля не справилась с обидой, и более того, ее первая любовь к Иисусу претерпела сильное охлаждение. Себя она еще продолжала считать верующей, но уже не помнила, когда молилась Господу сердечной, горячей молитвой. Уже больше года они с Вадимом не посещали церковь, Лидия Викторовна иногда ходила в дом молитвы, но тоже делала это все реже и реже, потому что хотела избежать вопросов о детях, не разделяя мнений братства в том, что примирение должно начаться с нее, более зрелой христианки. Аля прижала Лизоньку к себе и стояла в оцепенении, потупив взор, Лиза не видела бабушки и теребила мать, щебеча, словно маленький воробушек. «Мама, ну давай еще поиграем, я хочу еще увалиться в снежок. Отпусти меня, я побегу, а ты догоняй, ну, мам!» «Все еще?» «Все, мы уже поиграли, пора домой, ты уже вся мокрая, идем, Лиза!» И не обращая внимания на писк дочери, Аля решительно повела ее к дому. Быстро раздевая, всхлипывающую в недовольстве дочь, Аля утешала и себя, и ее. «Все хорошо. Мы с тобой сейчас вкусненько покушаем, и потом я расскажу тебе очень хорошую историю». «Правдышную?» Осушая маленьким кулачком слезы, с видимым интересом спросила Лиза. «Не а правдивую. Самую, что ни на есть правдивую. рождение маленького царя». «А я хочу...» про маму Белочку и про ее бельчонка. Давай не будем спорить, про Белочку ты, на, ты наизусть знаешь, расскажешь о ней папе, а я тебе расскажу про царя Иисуса». Аля усадила Лизу на высокий стульчик, который специально для дочки смастерил Вадим и поставила тарелки с куриным супом, ломтики батона и кружки с молоком. Лиза, наученная папой молиться перед едой, закры... закрыла глазки и по-детски просто произнесла «Спасибо, Иисус, за все, что мама мне дала!» Аля тоже принялась за еду, но только сглотнула первую ложку супа, почувствовала сильную тошноту. Вот и начинается. Стало быть, я не ошиблась. Это беременность. Она отодвинула тарелку, боясь, что ее может стошнить, и задумалась. Уже скоро шесть лет, как она живет в этом доме. Аля вспомнила, как все начиналось, как Вадим привел ее в первый раз в этот дом и усадил в мягкое кресло, которое сделал для своей любимой. Как они мечтали строить свой дом в любви и нежности, иметь глубокие отношения с Господом и все свои печали и радости доверять ему. Как она мечтала иметь маму. После первой встречи с Лидией Викторовной в ее сердце осталась какая-то неопределенность, которая позже проявилась плохо скрытым недружелюбием, а еще позже видимой враждебностью. Даже рождение Лизоньки не изменило их отношений. Але видела, как страдал от этого Вадим, и очень сильно, любя мужа, не могла простить свекрови того, что все попытки к примирению со стороны Вадима Лидия Викторовна грубо отвергала. День за днем холодная война, которую они объявили друг другу, разворовывала их души и делала атмосферу в их доме безрадостной, а порою очень мрачной. Чтобы избегать ежедневных встреч с матерью, Вадим поставил забор, поделив двор и сделав калитку для отдельного входа. Предпринимая всяческие уловки для избегания возможных ссор, эти трое взрослых и близких людей с христианским мировоззрением не видели истинной причины их глубокой размолвки. Они и не заметили, как дали место Место врагу своей души, позволяя себе искушаться злом и порождать грех. Их прежние горячие отношения с Господом теряли свою пылкость, и смертельная теплость окружала их пораженные грехом сердца. Вместо того, чтобы поспешить к Отцу Светов и открыть Ему свои семейные проблемы, каждый замыкался в своих личных чувствах, и именно Это служило к углублению пропасти между ними и их спасителем. «Мама! Ну, мам! Я съела супик и молочко выпила. Расскажи мне правдышную историю!» Аля с улыбкой посмотрела на дочь и, потрепав ее за крохотную косичку, ласково произнесла «Опять ты неправильно говоришь! Запомни! Правдивая история!» «Ну, хорошо!» «Умоем ротик и пойдем в кроватку». Наша история начинается с песенки. Али запела. «Мне сегодня рассказали о младенце неземном. Он родился в бедных яслях, в древнем городе одном». Уложив Лизу, Али села рядом и начала свой рассказ. «Высоко-высоко, в небесах есть золотая страна. Там живет мудрый, «Добрый Бог и прекрасные ангелы! Они очень любят своего Бога и послушны Ему во всем!» Давным-давно Бог создал землю. Он сделал ее очень красивой, украсил лесами, озерами и цветами, создал разных рыбок, животных и птиц. Эту землю Бог дал людям. Он хотел, чтобы всем шлось хорошо». Для этого люди должны были любить Бога и друг друга. Но они не захотели быть послушными, и поэтому стали болеть и умирать. Богу было очень жаль людей, и он... Мама, а я послушная, правда? Ты? Я думаю, что не всегда. Можешь слушать дальше. А я не хочу умирать, и болеть тоже не хочу. Я буду послушной всегда-всегда. Тогда я не умру. Да, мама? Лиза, слушай, что произошло дальше. Бог решил помочь людям, и вот что Он сделал. Однажды ночью на небе появились ангелы. Они запели чудесную песню. Все люди уже спали. Только на поле у костра сидели пустыхи. Они увидели сияющих, как солнышко, ангелов и услышали их дивное пение. Ангелы сказали пастухам, что в одном старом сарайчике родился Божий Сын Иисус. Когда он вырастет, он спасет людей от плохих поступков и страшной смерти. «Ура! Я не умру! Я не умру!» Лизонька захлопала в ладошки и обняла маму. «Какой он хороший Иисус!» «Ну, а теперь закрывай глазки и спи, а я пойду готовить ужин. Ты ведь послушная, да, доченька?» Лиза закивала головкой, легла на подушку и закрыла глаза. Аля поцеловала дочь и вышла с детской. Аля проверила мясо, которое достал из морозилки перед прогулкой с дочерью. Оно уже разморозилось. Она нарезала его крупными кусками и поставила тушить. Принялась чистить картофель, как вдруг раздался легкий стук в дверь. «Входите открыто!» – ответила она. И, увидев на пороге пресвитера церкви, встрепенулась, словно встревоженная, чем-то неожиданным появлением птичка. — Олег Владимирович! — в голосе ее звучало удивление. — Здравствуйте! Заходите, пожалуйста. Вот, присаживайтесь! — подавая стул, предложила Аля. — Благодарю, Аля. Надеюсь, я не очень, не кстати. — Как ты догадываешься, я пришел с посещением. — У тебя есть желание и время для общения? В общем, да. Дочка спит, а я вот, она развела руками, принялась за приготовление ужина. Вадим до работе, как вы знаете. Садясь напротив пресс Аля добавила, «Время у меня много, давайте пообщаемся». Я сегодня подбирал фотографии, чтобы обновить наш церковный стенд. И мне попалась фотография, на которой запечатлена ты в день принятия крещения. Ты только что вышла из воды. И, конечно, совершенно мокрая. Но я бы сказал, совершенно счастливая. На фотографии кто-то протягивает тебе маленький букетик желтых одуванчиков. Ты помнишь, кто это был? Присвитер достал из внутреннего кармана пиджака фотографию и протянул ее Али. Аля с нескрываемым интересом смотрела на фотографию. Такой у нее не было. И кто подавал ее букетик, тоже не помнила. «Нет, я не помню. Не могу вспомнить. Ой, кажется, это Лидия Викторовна». Аля осеклась, смущенно посмотрела на пресвитера и добавила. «Да, я вспомнила. Это мама Вадима». «Мама Вадима?» «А почему только Вадима? А разве ты не назвала ее мамой перед Господом и всей церковью в день вашего с сочетания?» Аля опустила голову и прикусила губу. Она это помнила, но что могла она сейчас сказать этому Божьему слуге? Ей прежде всего казалось, что Олег Владимирович видит человека насквозь. Он смотрел всегда прямо в глаза собеседнику. И хотя взгляд его был по-отечески мягким, но в то же время пристальным и сосредоточенным. Хорошо, Аля, ты можешь не отвечать. Он медленным взглядом обвел комнату. Здесь было очень уютно. Ты хорошая хозяйка, Аля. Это очень похвально, содержать дом в такой аккуратности. А как у вас с Вадимом? «Дружно живете?» «Дружно?» Из особого энтузиазма ответила Аля. Ну, иногда ссоритесь?» «Нет, мы не ссоримся. Просто молчим. Что, нечего сказать друг другу? Разве ты уже не любишь своего мужа?» Аля вскинула брови. «Что вы, Олег Владимирович! Конечно, люблю! Он замечательный муж! Я его никогда не разлюблю!» Ответ Али звучал очень эмоционально, доверительно и правдиво, так что пресвитер, стараясь скрыть улыбку, удовольствие, прикрыл ладонью губы и, понимающе качнул головой. Хорошо и очень правильно, Аля. Муж дается Господом на всю жизнь, впрочем, как и жена. Любовь должна крепнуть, а не остывать, и тогда семья будет иметь Божье благословение». Пресвитер сделал глубокий вздох, собираясь перейти к следующему вопросу. Сделав паузу, подбирая слова и обращая сердечный взор к Господу, продолжил. «Давно вас, Аля, не видно в доме молитвы? Ты-то сама можешь объяснить, почему? Что изменилось вот с того дня?» — пресвитер указал на фотографию до нынешнего. «Что ты скажешь о своей любви к Господу и как у тебя...» с чтением Библии, с молитвой. Сердце Али трепетно заколотилось, словно эти вопросы ей задал не пресвитер, а сам всевидящий Господь Иисус. Она смотрела на фотографии, лежащие на столе, и те далекие чувства неземного счастья и восторга, которые она пережила тогда на берегу реки, откуда-то издалека тронули ее сердце погруженная в духовную теплость. Она вспомнила свою звонкое верую, которую произнесла в тот радостный для ее души день, посвящая свою жизнь Иисусу Христу Спасителю. Олег Владимирович сидел тихо, не шевелясь, давая молодой женщине время подумать, поразмыслить и увидеть свое состояние как бы со стороны, сравнить прежнее, глубоко прекрасная, полная жизни с настоящим, обмелевшим и утратившим сочные краски возрожденной духовности. Подтолкнув Алю к раздомью, пресвитер дал Духу Святому время действовать в ее душе, которая была наглухо закрыта тяжелыми ставнями обиды. Наконец Аля начала говорить. Я не знаю, что вам сказать, Олег Владимирович. Иногда молюсь, иногда читаю Библию, но у меня нет. Уже давно того сильного желания быть с Господом я не чувствую, как бы это сказать, потребности или стремления. Я всегда чего-то боюсь. Нет, это не совсем правда. Я боюсь того чувства, которое внутри меня. Оно появилось давно. Я устала с ним бороться. Я... Аля, назови его своим именем. Это чувство. Что это? Страх? Боль? Ненависть? Отчаяние? Я не могу выделить. Скорее всего, это и то, и другое. Все вместе. Когда я вижу Лидию Викторовну, Не стыдно сказать об этом. Знаете, Олег Владимирович, я очень грешу. Иногда я хочу, чтобы она умерла. Олег закрыл лицо руками, с ее уст сорвался глухой стон, и горючие слезы потекли из глаз. Пресвитер не успокаивал. Он знал, что слезы облегчают боль, и снова ждал. Через несколько минут Он подал ей белый, словно снег, носовой платок, который носил в кармане специально для таких случаев. Аля вытерла, вытирала мокрое, раскрасневшееся лицо, но слезы снова застилали ее глаза. Она извинилась и прошла к крану. Холодной водой омыла лицо и вернулась на место. Попыталась улыбнуться. «Праведник семь раз упадет и встанет». Нужно только вернуться туда, где упал. Конечно, чем раньше, тем лучше. Давай, Аля, посмотрим по-другому на твою ситуацию. Через призму Божьего Слова. Я думаю, ты помнишь, что у верующего человека есть враг. Жестокий и хитрый. Он пришел украсть, убить и погубить. Вот почему Библия предупреждает. «Не давайте место дьяволу!» Он действует изощренно, не торопясь, медленно заслоняя сердечные очи человека от истинного света. Когда ты позволила сомнению или плохой мыслью проникнуть в твое сердце, в тот момент ты позволила врагу своей души накинуть уздечку на себя. С тех пор ему стало легко управлять твоими чувствами. Мы сейчас не будем говорить о Лидии Владимировне. Пойми, я не стараюсь убедить тебя в том, что ты одна виновата в случившемся. Ты виновата в том, что оставила лучшую свою защиту – Слово Божье и молитву. Помнишь, что говорится в послании к Ефесянам? «Примите». «Все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять!» «Все оружие Божье это истина, праведность, благовестие, щит веры, шлем спасения, меч духовный и молитва!» «Что из этого ты употребляешь каждый день?» «Каждый день?» Теперь Аля, не пряча взора от пресвитера, негромко произнесла «Ничего!» «Ничего? Но ведь невозможно бороться с таким коварными врагами, как наша плоть, мир и дьявол без божьего снаряжения, Аля. Сатана – духовная личность, и он трепещет только перед Господом. Иисус Христос лишил ее власти и силы навечно». Победа Господа стала твоей победой, как только ты верою приняла Божье прощение. Но если ты не ходишь во всеоружии Божьем, ты духовно нагая и уязвима для стрел лукавого. Сколько ран сумел нанести тебе противник, и ты своим небрежением позволяла ему это делать снова и снова». Вот почему тобой владеет страх и отчаяние, а не мир и радость. Он загнал тебя в тупик. И из этого тупика есть один выход – исповедаться перед Господом и довериться Ему во всей полноте. Готов ли ты к этому? Господь никогда не отвергает приходящих к Нему, но сначала нужно вернуться туда, где началось Твое отступление» главной причине так долго запинающего тебя греха. «Мама, я уже не сплю. Мама, ты где?» Из детской послышался звонкий голосок Лизы. «Я иду, доченька. Простите, Олег Владимирович, но Лиза проснулась. Понимаете, я должна быть одна и подумать над всем тем, что вы мне сказали. Я приду к вам. Думаю, скоро». А сейчас мне нужно идти к дочери. Хорошо, Аля, хочу тебе еще раз напомнить, что с Господом мы можем выйти из самого что ни на есть трудного положения. Он сражался за нас до крови, до смерти крестной. Ищи сестра его, и он даст тебе найти себя. И помни, я всегда готов иметь с тобой встречу прощаясь, пресвитер с доброй улыбкой посмотрел на Алю и ласково подытожил: "Благословение Господне приходит к желающим его освобождения. Помнишь, что сказал Иона: "Я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение". Новое «Начало. Ибо Господня Земля, и все, что наполняет ее. 1 Коринфянам 10.16 Над американской землей расцветало новое утро. Стоял месяц июль, самый прекрасный месяц лета. Ольга шла в колледж. Занятия начинались в 9.00 утра и она выходила из дома за 20 минут, чтобы насладиться окружающей ее красотой. Прогулка была приятной. Красота этих мест, где она теперь жила, доставляла ей неугасающую радость. С обеих сторон дороги тянулись ухоженные, покрытые ровным зеленым ковром газоны, В середине и по краям, в клумбах разных самых форм и размеров, росли сочные, вобравшие все краски, радуги, цветы. А каких только здесь не было деревьев! Прежде Ольга не видела такого даже на картинках. Уже второй месяц она ходила этим путем, и восхищение не убывало, наоборот, возрастало. Восхищаясь этой чудесной красотой, Ольга благодарила Господа. «Если так красиво на этой политой слезами и кровью земле, то какова же красота в раю! О, дивный Творец, я люблю тебя и благодарю от всего сердца, что ты дал мне осознать, что именно ты, Создатель, даришь людям столько прекрасного». Слеза умиления заволокла взор Ольги. Она находилась в Божьем присутствии. Ей очень хотелось, ей очень хотелось сказать людям о своих чувствах, которые ей дарила ее расцветающая вера и любовь к Богу. Но на американских улочках немного встретишь людей. Здесь все передвигаются на машинах. Все же главной преградой к общению было незнание языка, и если кого-то и приходилось встретить, Ольга приветствовала прохожего кивком головы, произнося «Год Монинг» и в тишине своего восторженного сердца благословляла его. Самолет приземлился в городе Сиэтл. Через два часа необходимых бюрократических проверок Ольга и Виктор стали подниматься На эскалаторе в зал ожидания. Они сразу увидели Машущих им дочь Лену и ее мужа Юрия. Радостная встреча через 10 лет разлуки захватила их души. Внучки Машенька и Полинка остались дома под присмотром другой бабушки. Предстояла еще двухчасовая дорога домой на автомобиле. По дороге дочь с восторгом предлагала посмотреть то налево, то направо, словно гид, желая сразу показать всю красоту этой местности, окружающих дорогу гор, покрытых хвойными лесами, медленно текущую реку, экзотические деревья, цветущие большими, похожими на крупные розы цветами. Ольга была очень уставшей, страшно хотелось только одного – скорее добраться до дома и лечь спать. Разница во времени делала свое дело. Веки были тяжелыми, и глаза сами с собой закрывались. Встреча с внучками была очень приятной. Маша старшенькая и Полинка младшенькая вошли в комнату и научной дочерью подошли к дедушке и бабушке и обняли их потом обед и желанный, подобно ночному, сон среди бела дня. Прошло два года. Появилась необходимость найти работу. Ее два диплома с квалификацией фельдшера и педагога-филолога не имели здесь никакой ценности. Все упиралось в знания английского. После двух месяцев молитв о работе Небесный Отец ответил своим благословением – Ольга была принята на кухню при центре отдыха и развлечений, где освободилась позиция, что означало просто посудомойка. Через три месяца ей добавили еще одну обязанность – помогать пекарю. Работа была тяжелой и физически, и морально, и не оставалось ни времени, ни сил на учебу. Здесь, на американской земле, Ольга особенно переживала зависимость от Отца Небесного. Это чувство постоянной необходимости в Господе, в Его руководстве, еще больше приближало ее к Нему». Она поднималась по новым духовным ступеням обучения и очищения своим возлюбленным Господом. Каким восторгом наполнялось сердце Ольги, когда она слышала в своем сердце Божье отеческое повеление или наставление. Вскоре Господь посетил семью Виктора и Ольги новым благословением. Они получили программную квартиру с двумя спальнями недалеко от Хвойного парка в районе, где жили в основном переселенцы из бывшего Союза. Обосновавшись на новом месте, Ольга и Виктор сразу почувствовали русский дух. Отовсюду слышалась русская речь. Дети на игровой площадке говорили и плакали по-русски с причитанием «Ой, мамочка!» Взрослые, завидев новых переселенцев, радостно приветствовали их и приглашали в гости. Все складывалось благословенно. Рука отца милостиво увела и хранила Виктора и Ольгу. На работе Ольга близко познакомилась с одной американкой, которая готовила салаты. В свободные минуты она помогала ей в резке овощей. Шерри, как звали эту женщину, была христианкой. И Ольга нередко молилась с ней о ее и своих нуждах. Это все более сближало их. Однажды Ольга с Шерри развозили обеды пожилым людям, которые не могли сами прийти в центр. Дорога была долгая, и Шерри рассказала Ольге, как сестре по вере, свою историю, трогательную и печальную исповедь своего становления как христианки. «Мой муж был пастором. Мы жили очень дружно. Первым нашим ребенком был сын Майкл, потом одна за другой родились две доченьки. Мы вместе всей семьей ездили в церковь. Дом Божий был нашим вторым семейным домом. Очень, очень много времени мы проводили там. Дети наши росли в постоянном общении с детьми верующих родителей и были с малых лет молящимися и чтящими Господа. Библия читал с кругу семьи часто, почти ежедневно. Дети были уже подростками, когда... Сегодня я вижу ясно все, происшедшие все несчастные для нашей семьи дни. Я понимаю, что лично для меня Бог был далекой и непонятной реальностью. Я не была возрожденной от Его Духа Святого. Тогда я только носила имя христианки, но не была живым Божьим чадом. Вся трагедия началась с одной встречи, с одним человеком. Был он очень внимательным и общительным, относился ко мне с каким-то особым тактом. Все казалось таким прекрасным и новым, и, как мне казалось, я влюбилась в него. Сначала это было только внешнее, нежные взгляды, ласковые пожатие руки, телефонные разговоры, но потом... Встреча наедине и измена мужу. Это повторялось и повторялось. И, конечно, муж не мог не заметить изменений во мне. Однажды я вернулась домой чуть позже обычного, после очередного свидания, надеясь, что муж еще в своем церковном офисе. Но он был дома. Он просто спросил меня, где я была при этом смотрела меня с такой болью во взоре, что я не могла солгать и открыла ему все. Он выслушал молча и ушел в свою комнату. Больше мы к этому разговору не возвращались. Но муж замкнулся, часто оставался в своей комнате, и вся семья уже не собиралась, как прежде, на молитвенный час общения с Господом и друг с другом. Однажды, убираясь в его отсутствие в его домашнем кабинете, я обнаружила в тумбочке начатую бутылку виски. Это меня потрясло. Он никогда за всё время нашей совместной жизни не брал в рот ни капли спиртного. Но теперь... Вот почему он запирает в своем кабинете... Он пьет. Это открытие словно разбудило меня. Я упала на колени и начала громко молиться Богу. Дети были в школе. Меня никто не мог слышать, кроме Господа. Я плакала и каялась, вдруг осознав всю глубину трагедии, которая совершилась по моей вине». «Как же ему тяжело! Он пастор церкви, Божий помазанник, служитель Христа, теперь пьющий тайна в одиночестве человек!» Рано или поздно это станет известно братьям в церкви. Что делать? Как спасти его репутацию? Как помочь ему? До этого времени я продолжала участвовать в вечере Господней, как будто так и должно было быть». Я вспомнила, как он смотрел на меня, когда я отпевала глоток вина, и по его щеке скатилась слеза. Сознание того, что он мучился от того, что не мог остановить меня, чтобы не вызвать толков в церкви, вдруг вызвало в моем сердце такую скорбь и сокрушение, что я упала на пол и плакала на взрыв перед Богом. Это было истинное покаяние и рождение первой любви к моему Спасителю. Это было мое возрождение в тело Христа. Вечером после ужина, когда Дин снова ушел в свой кабинет, а дети занимались приготовлением уроков, я решила поговорить с мужем. На мой едва уловимый стук в дверь, он открыл ее и спросил сухо, что нужно. Я спросил разрешение войти. Дин вернулся в свое кресло и взял большой стакан, на дне которого была прозрачная жидкость, сделал глоток и снова поставил его на тумбочку. «Дин, я знаю, что в твоем стакане не вода. Я знаю это наверняка. Пожалуйста, прости меня. Только теперь я понимаю, что сделала». Я не люблю того человека. Поверь, я очень прошу тебя. Давай начнем все сначала. У нас такая хорошая семья была. Прости меня за всю эту ужасную боль. Я говорила тихо, боясь, чтобы дети не услышали ничего. Муж молчал. В комнате стояла ужасающая тишина. Я подошла к нему и положила свою руку на его плечо. «Скажи что-нибудь, пожалуйста». Я пытался Шерри, пытался простить. «Не могу». Что-то сломалось во мне. Все стало пусто и черно. Я понимаю, что не могу больше оставаться пастором церкви. Я должен уйти. «Оставить служение». Теперь я не могу стоять за кафедрой и учить церковь. Не могу быть служителем святого Бога. Ничего уже нельзя исправить. Никогда не будет так, как было прежде. Я буду заботиться обо всей семье, о детях, пока они не станут взрослыми. Но с тобой мы чужие навсегда. «Оставь меня, пожалуйста». В следующее воскресенье Дин не стоял за кафедрой. Он передал всю заботу о церкви второму пастору. Много было разговоров, много пересудов. Мы прожили еще шесть лет в одном доме, но совсем как чужие. Дети стали создавать свои семьи. Старший наш первенец Майкл... Стал жить со своей подругой без сочетания с ней в браке. Мы больше не были авторитетом для своих детей. Изменить ничего не могли. Все катилось по воле волн. Дин ушел к другой женщине и оставил меня, меня одну в нашем таком большом, некогда счастливом и благословенном доме. Все эти годы мы жили без развода, под одной крышей, и у меня еще теплилась слабая, словно малая свеча надежда. Теперь же все рухнуло. Я переживала самые жестокие дни своей земной жизни. Стало ясно, что в наших отношениях, как мужа и жены, все кончено. Это осознание мне далось очень тяжело. Дети имели свои заботы. Я же осталась одна, со своим одиночеством, и это вело меня к Богу все ближе и ближе. Он стал моей опорой и славной надеждой. Он говорил со мной, разделяя мои печали, удаляя сомнения и орошая своей живой водой мою душу, выжженную огненной мукой собственной вины и разлукой с мужем. Я поняла, как сильно Любила Дина. Сердце мое было разбито, но Господь созидал в нем свое царство, и постепенно его свет заполонил мою душу. Ушла боль и обида от непрощения мужа. Пред Своим Отцом Небесным я проверяла свое сердце и была твердо уверена, что желаю возвращения моего Дина и смогу все простить и забыть во имя Иисуса. Время от времени я звонила ему и снова просила о прощении, но в ответ слышала только одно – «Не могу, не звони». Он продолжал пить, и уже открыто, и много – Жизнь для меня стала невыносимо тяжелой. Днем я работала, словно робот, ночами очень часто не могла сомкнуть глаз, появились страшные головные боли, мучила кровяное давление. Врачи поставили диагноз мигрень. Работать в полный рабочий день я уже не могла, и вскоре мне дали вторую группу инвалидности. Через восемь лет ожидания я решила подать на развод. Дин согласился без каких-либо эмоций. Он жил с женщиной, не собираясь ни возвращаться ко мне, ни создавать новую семью. Утешение приходило только от Господа. Склоняясь в молитве, я благодарила Спасителя за заботу обо мне. Я понимала, что выживут только с Ним, и все же одиночество — Переносилось тяжело, и я взяла себе в дом квартирантку, молодую женщину, Марию. Все-таки будет живая душа в доме, и можно коротать вечера вместе. У сына родилась дочка, но он все еще жил вне брака. Я молилась о наших с Дином детях и просила у Господа прощения за то, что мы послужили им таким плохим примером. Какой же для меня радостью было узнать, что Майкл стал посещать церковь и изучать Слово Божие. Через год после этого сын пришел к славному решению заключить брак с матерью своей дочери. Он пригласил на вечер отца и меня. Когда Дин изъявил желание прийти со своей подругой, Майкл вежливо, но категорически отказал, мотивируя тем, Что связь отца греховна, и он не желает участвовать в этом грехе, начиная свою законную жизнь с Дебби, матерью своего ребенка. На свадебном вечере мы снова увиделись с дином, выглядел он нехорошо. Весь его вид не просто говорил, но кричал о его несчастливой бессмысленной жизни. Дин давно оставил церковь и не имел никаких связей с Господом и со своими прежними братьями. Иногда у него появлялась тоска о прошлом. Он вспоминал о своем служении и пробовал раз и два сходить в церковь. Он сказал мне об этом словно старому другу. Дин больше не пил так много, стал работать целыми днями, чтобы не иметь праздного времени для плохих мыслей. Мы разговаривали обо всем свободно. Я прислушивалась к своему сердцу и не улавливала в нем ничего щемящего, горького. Мысленно благодарила Господа за такое освобождение, подаренное мне им. Сын наш был счастлив. Он создавал семью согласно Божьему установлению, ставил все на твердое основание. Его Дебби Была прекрасна в своем подвенечном платье, а наш маленький кудрявый ангелочек Полли несла цветы впереди своих папы с мамой и радовал всех гостей своим детским лопотанием и веселым смехом. Жизнь продолжала течь своим полноводным руслом. Вскоре Дебби сообщила Майклу о том, что она ждет братика для Полли. Но через месяц она потеряла желанный плод своего чрева. Совершенно здоровая, счастливая и полная надежд, она не могла понять, почему так произошло. Однажды утром, когда у меня был свободный от работы день, зазвонил телефон. Звонила хозяйка дома, где жил Майкл со своей семьей. Голос ее дрожал. Она спросила, есть ли кто рядом со мной сейчас. Мария была рядом, и тогда она сообщила о страшной потере. Только что умер Майкл. Как выяснилось позже, вечером прошлого дня он играл в футбол и почувствовал боль в груди. Ночь провел неспокойно. Утром, собираясь на работу, пошел принять душ. Жена готовила завтрак. Он задерживался больше обычно в ванной комнате. Дебби открыла дверь и увидела своего мужа на полу. Он был мертв. Врачи определили инфаркт миокарда. Это была огромная утрата. Я уже привыкла доверять все Господу и не роптать ни при каких обстоятельствах, и сейчас принимала эту весть от руки отца в великом горе, но не в отчаянии. На похоронах я стояла у гроба с телом сына. Тихие слезы лились из моих глаз. В сердце же был мир и совершенная уверенность, что Майкл сейчас жив и пребывает в обителях небесных, у отца Светов. Все родственники и друзья прощались с Майклом, говорили теплые слова в адрес сына, вспоминали его веселый нрав, время, проведенное с ним в общении. Внучка Поли подошла ко мне и взяла меня за руку. Я постаралась улыбнуться ей сквозь слезы. Дин стоял в стороне, справа от нас. Вдруг я почувствовала крепкая мужская рука, Нежно сжала мою. Я повернула свое заплаканное лицо и увидела прямо перед собой печальные глаза Дина. В них светилась та знакомая мне из нашей прошлой жизни ласковая забота. Погруженный в скорбь, я преклонила свою тяжелую голову на плечо моего бывшего мужа. Дин положил ладонь на мою голову И нежно провел по волосам. Слезы бежали и бежали по моим щекам. Так мы стояли в полном молчании, Близко друг с другом после долгой и горькой разлуки. Сколько было потеряно радости и благословений Божьих За эти долгие темные годы нашей жизни. Возле тела нашего первенца После взаимно наносимых друг другу ран мы снова обрели высокую и светлую способность прощать и любить. Жизнь это бесконечно прекрасный дар Творца всего сущего. Жизнь дается человеку Богом для проявления самых лучших, прекрасных чувств, которыми одарил Создатель человека, вложив в Него свой образ. Грех пришел и разрушил всю святую красоту в человеке, испачкав и его мысли и чувства и поступки, человек, изуродованный грехом, стал разрушителем мира и счастья в себе и в других. Многие годы, иногда целая жизнь требуется для того, чтобы залечить раны душевные, нанесенные греховными наклонностями человеческой плоти. «Слава Богу, что есть тот один, который желает и может исцелить нас!» Так закончила Шерри свой рассказ. Всем на работе Ольга свидетельствовала, что она христианка. Однажды к ней подошла менеджер Териса с заплаканными глазами и попросила помолиться о ней. Это удивило Ольгу потому что Тереза была очень строгой со всеми своими подчиненными. Она оказалась независимой и гордой при своем положении и красоте, которая восхищала многих. «О чем именно?» – спросила ее Ольга. «Скажите мне о причине своих слез». «У меня большие проблемы с моим взрослым сыном. Он ни во что не ставит меня. Я...» все делает для него. Он ни в чем не нуждается. Но он такой неблагодарный, грубит и поступает всегда наперекор мне и с мужем. У нас нет согласия. Во многом. Знаешь, Ольга, я ведь тоже христианка. Тереза смотрела на Ольгу полными слез глазами. Ольга склонила голову, И прямо у с замоченный грязной посудой, на своем ломанном английском помолилась о своей начальнице. Тириса сердечно поблагодарила ее и повернулась, чтобы идти в свой офис. Но Ольга остановила ее вопросом. «Скажите, Тириса, вы ходите в Дом Божий? Читаете Библию каждый день?» «Помните, Господь Иисус говорил о трех состояниях человеческой души». «Горячим, теплым и холодным. Как вы думаете, какое оно у вас?» Тереза опустила глаза и задумалась. Казалось, минуты потекли медленнее, и ответ, что был услышан Ольгой, показал – Искренность этой уязвимой женщины, которая так усердно прятала свою боль и глубокие переживания под маской гордости и неприступности. Я думаю, что я теплая. Да, я теплая. Голос ее был исполнен печали. Почему ты риса? «Я очень редко открываю Библию, у меня нет близких отношений с Иисусом, и я давно уже ничего не получаю от моего посещения церкви». Ольга с чувством глубокого сострадания к этой вдруг открывшейся перед ней женщине взяла ее руки в свои и нежно произнесла, «Но Териса, это ведь...» Очень неправильно, если вы сами так оцениваете свое состояние, вам нужно что-то решительно предпринять для его исправления. Вы говорите, что ваш сын ни во что не ставит вас и безразличен к вашим просьбам, а вы сами разве не безразличны к своему небесному Отцу, который любит вас и хранит каждый день? «Разве он не испытывает подобных чувств, видя, как вы, его дочь, день за днем, не отвечаете на его любовь, не замечаете его заботы о вас, не дорожите его словом? Как часто вы благодарите его, Тереса? Тереса остановила Ольгу движением руки. «Спасибо тебе, Ольга. Мне нужно остаться одной, подумать». «Все, что ты сказала мне, я думаю, будет не напрасно. Благодарю тебя!» В один из первых весенних дней на кухне появилась в качестве волонтира женщина лет сорока, звали ее Лиса. Однажды за обедом, когда все работники кухни собрались вместе, Ольга, посмотрев в широкое окно, выразила свой восторг по поводу солнечных зайчиков на траве и громко произнесла «Я люблю весну! Она напоминает мне о небесной вечной весне моего отца!» «Да, это будет чудесно!» – подхватила ее христианскую ноту Шерри. Завязался разговор о Боге, но длилось это недолго, минуты три. Лиса решительно изменила тему. Ольга поняла, что ей неприятен разговор на любую тему о Боге и стала молиться об этой женщине. Вскоре Тереса поставила Лису помогать Ольге укладывать посуду для просушки на полке. Ольга решила использовать этот удобный момент для разговора с Лисой о Спасителе. Она рассказала ей о том, как пыталась устроиться уже здесь в Штатах на работу в школу, но по незнанию английского не прошла интервью. Но слава Богу, я получила эту работу. Мой небесный отец послал мне ее. Знаешь, Лиса, как хорошо жить с Господом. Его любовь такая чудесная. Ты только подумай, что он для нас людей сделал. Отдал своего сына на крест, чтобы дать нам возможность быть спасенными и вернуться в небесный дом. Он любит каждого, каждого желает принять. Только нужно прийти к нему во имя его сына Лиса. Она слушала молча, но вдруг внезапно раздражительным тоном заметила — «Верить в того, кто висит на кресте вот так!» И развела руки в стороны. Но нет уж, мне не нужен такой слабый распятый Бог!» Ольга с грустью смотрела на свою собеседницу. «Он сильный, Лиса! Он всемогущий! Ради тебя он повис на кресте, чтобы твои грехи довольны! Я не хочу больше об этом слушать!» и она отвернулась от Ольги, всем видом давая понять, что разговор окончен. С этого дня Ольга стала молиться о всех кухонных работниках, просить, чтобы Господь направил их разговоры в библейское русло. Однажды перед обедом Ольга услышала, как Шерри и другая женщина-волонтир Патрисия убеждали Лису в том, что именно Иисус Христос, и есть Всевышний Бог и Творец. Ольга возликовала, слышит ее молитвы Иисус и Дух Святой здесь, в их небольшой и шумной кухне. Женщины приводили примеры из своей христианской жизни. Их лица светились радостью, но лицо Лисы было непроницаемо. Она преднамеренно закрывалась от всякого разговора о Боге. После обеда Ольга подошла к Лисе и с искренним сочувствием и любовью сказала ей, «Лиса, только Иисус дает веру. Ты сегодня не можешь верить, и это правда, ведь вера – это дар Божий. Обратись к Иисусу хотя бы дома. Не обязательно идти в церковь. Скажи ему простые слова. «И «Если ты есть Бог, помоги мне принять тебя». «И поверить, будь с ним искренней!» И он ответит. Лиса отмахнулась от нее, как от назойливой мухи. «Нет, я не хочу и не могу. Во всяком случае, сейчас». Через несколько дней Лиса оставила волонтерство, и Ольга больше никогда не видела ее. Воскресный день, день светлый, и радостные для душ, освященных Господом. В городе, где жила теперь Ольга, было много церквей, где проводило служение на русском языке. Теперь Виктор в воскресные дни ходил с женой в Дом Божий. Ольга ежедневно молилась о муже и трепетно ждала, может, именно в это служение Виктор обратится к Господу. Как она желала, чтобы тот, кто стал с ней одной плотью, стал бы таким же близким и родным По Духу, но проходило воскресенье за воскресеньем, и все оставалось по-прежнему. Сердце Виктора оставалось закрытым для благой вести Христа, хотя это и огорчало Ольгу, она хранила в своем сердце надежду на скорое покаяние мужа, устремляя взор на совершителя и начальника веры своего верного. Доброго пастря! Иногда после собрания Виктор и Ольга выезжали с семьей и дочери в парк, где наслаждались красотой Божьего творения. В парки в воскресные дни посещали разные люди, переселенцы из почти всех стран мира. Ольга любила наблюдать за игрой детей. На детской площадке бегали разноцветные мальчишки и девчонки. Они лопотали на своих языках, не понимая один другого, но были веселы и дружелюбны друг к другу. Это умиляло сердце Ольги, и она благодарила Творца всех чудес за то, что Он любит всех людей и всех, черных и белых и желтых, обогревает нежным теплом одного солнца. О, если бы поняли все люди на этой голубой маленькой планете Земля! Как прекрасно познание Создателя и возвращение к Нему! Как хорошо жить всем братьям вместе! Как славно любить своего Бога и ближнего своего, потому что все мы произошли от одной крови воистину» вся Господня земля и все, что наполняет ее. Слава тебе, человеколюбивый, истинный и многомилостивый жизнедатель наш!» Молитвенно восторгалась Ольга в разуме своем, обозревая картину маленького детского рая. «О, если бы взрослые учились у детей такому чистому И доброму, просто